Беатрис Поттер Сказка о Бенджамине Кроле Детям из ссоре от старого мистера Кроля Как-то раз утром на берегу реки сидел маленький кролик. Он, навострив ушки, слушал, как где-то цокали копыта пони. Цок-цок, цок-цок. По дороге катилась двуколка, которой управлял мистер МакГрегор. Рядом с ним сидела и миссис МакГрегор в своем самом нарядном чепчике. Как только двуколка проехала мимо, малыш Бенджамин Кроль скользнул на дорогу и поспешил. Прыг-скок в гости к своей родне, которая жила в лесу за огородом мистера МакГрегора. В том лесу было множество кроличьих нор, а в самой уютной и песчаной из них жила тетушка Бенджамина и его кузены: Флопси, Мопси, Хвостик и Питер. Старая миссис Кролик была вдовой и зарабатывала на жизнь тем, что вязала из кроличьего пуха муфточки и варежки. Однажды я купила парочку на рынке. А еще миссис Кролик продавала травы, розмариновый чай и кроличий табак, который у нас людей называют лавандой. Но маленький Бенджамин не очень-то хотел видеть свою тетушку. Он обогнул ель и чуть не споткнулся от своего кузена Питера. Питер сидел один-одинешенек. Выглядел он совершенно несчастным. И вдобавок был почему-то завернут в красный носовой платок. Питер обратился к нему малыш Бенджамин шепотом. «А куда подевалась твоя одежда?» «Висит на поголе в огороде мистера МакГрегора», ответил Питер и рассказал, как убегал от погони по всему огороду и потерял ботиночки с курточкой. Малыш Бенджамин присел рядом с кузеном и стал его заверять, что мистер МакГрегор уехал прочь в двуколки, причем явно на весь день, ведь миссис МакГрегор, которая тоже уехала с ним, надела свой самый нарядный чепчик. Питер обиженно пожелал, чтобы пошел дождь, и они намокли. Тут из норы вдруг донесся голос миссис Кролик хвостик хвостик принеси ко мне еще немного ромашек питер сказал маме что хочет прогуляться вдруг от этого ему станет получше вот так бенджамин с питером взявшись за лапки отправились в путь и залезли на кирпичную стену что отделяла лес от огорода сверху крольчата тут же увидели пугало одетая в курточку и ботиночки Питера. И вдобавок старый шотландский берет мистера МакГрегора. «Если протискиваться под калиткой, то можно испортить одежду. Давай лучше спустимся по стволу груши». Питер, слезая, упал головой вниз, но совсем не ушибся. Грядка оказалась мягкой, ведь мистер МакГрегор совсем недавно ее вскопал. Рос на ней салат. Крольчата, особенно малыш Бенджамин, обутый в деревянные башмачки, оставили на грядке массу крошечных причудливых следов. Малыш Бенджамин сказал, что первым делом надо вернуть Питеру одежду. Платок ведь может им пригодиться для чего-нибудь еще. И крольчата раздели пугало. Правда, всю ночь шел дождь, поэтому в ботиночках собралась вода, а курточка слегка села. Бенджамин примерил берет, но тот оказался ему слишком велик. Потом он предложил набрать платок лука и принести тетушке в качестве небольшого подарочка. Питер же не мог вести себя столь беспечно, ему все время мерещились страшные звуки. Ну а Бенджамин напротив. Чувствовал себя, как дома. Он съел салатный лист и рассказал, что частенько приходит в огород с отцом, которого, кстати, звали мистер Бенджамин Кроль-старший. Набрать салата к воскресному ужину. Салат, надо заметить, в огороде рос прекрасный. Питер не стал есть и сказал, что хочет домой. А еще он рассыпал половину луковиц. Малыш Бенджамин сказал, что по груши с полным овощей платком им не забраться. Поэтому он отважно повел Питера в другой конец огорода, по узкой дощатой дорожке, вдоль согретой лучами солнца кирпичной стены. Мышки, что сидели на крылечке своих норок и щелкали вишневые косточки, подмигивали проходящим мимо Питеру и Бенджамину. Вдруг Питер снова выронил платок. Крольчата очутились среди цветочных горшков, парниковых рам и ящиков. И Питер снова услышал звуки. Вот только теперь они были еще страшнее, а глаза у него стали большие и круглые, как два леденца на палочках. Питер шел на пару шагов впереди кузена, как вдруг остановился. И вот, что увидели крольчата за углом. Кошку! Малыш Бенджамин только-только ее завидел, как тут же, и полминутки не прошло, спрятался вместе с Питером и луковицами под большой корзиной. Кошка поднялась, лениво потянулась и, приблизившись, обнюхала корзину. Может, ей понравился запах лука? Так или иначе, кошка запрыгнула на перевернутую корзину и улеглась. И провела она так целых пять часов. Нарисовать Питера и Бенджамина под корзиной я не могу, ведь там было слишком темно. И к тому же страшно пахло луком. У бедных крольчат даже потекли слезки. Солнце скрылось за лесом, близился вечер. А кошка всё продолжала сидеть на корзине. Наконец раздалось негромкое топ-топ, топ-топ. Из кирпичной стены посыпались кусочки штукатурки. Кошка подняла голову и увидела мистера Бенджамина Кроля-старшего, который с важным видом прогуливался по этой самой стене. Бенджамин Кроль-старший курил набитую кроличьим табаком трубку и держал в лапке небольшой пруд. Он искал сына. О кошках Бенджамин Кроль-старший был невысокого мнения. Одним впечатляющим прыжком он оказался верхом на кошке и сбросил ее с корзины, а потом и вовсе загнал в теплицу, выдрав клок шерсти. Кошка изумилась но даже не поцарапала мистера кроля старшего в ответ когда кошка очутилась в теплице мистер кроль старший запер дверь а потом выволок из под корзины за уши своего сына Бенджамина и хорошенько отстегал прутиком затем настал черед и питера потом мистер кроль старший Забрал у них платок с луком и торжественно удалился из огорода. Когда мистер МакГрегор спустя полчаса вернулся домой, его ждало весьма странное и непонятное зрелище. Кто-то потоптался по всему огороду, оставив следы деревянных башмачков, удивительно крошечных, а еще кошка ухитрилась запереть себя в теплице. Причем снаружи. А когда Питер вернулся в нору, мама не стала его ругать. Она очень обрадовалась, что он сумел отыскать свою курточку и ботиночки. Хвостик и Питер свернули уже ненужный платок, и добытый лук их мама развесила под потолком кухни, рядом с пучками трав и кроличьего табака. Конец.